Глава 190. Вальчик и семнадцатилетний сын Маравцевых Ата сумели чудесным образом ускользнуть от полицейских проверок, закончившихся гибелью двух парашютистов. Выслушав рассказ молодых людей об их злоключениях, обоих спрятал у себя привратник дома, где жили Маравцевы. Я бы тоже мог рассказать, как все происходило, но подумав, что это будет очередная сцена из шпионского боевика, решил ни к чему. Современные романы становятся все более экономными в средствах, и я не могу постоянно избегать логики, требующей ограничений. Достаточно знать, что этих двоих тогда не арестовали и не убили исключительно благодаря хладнокровию Вальчика и его редкостному умению оценить ситуацию. Увидев, до какой степени потрясен ато их похождениями и им самим, Вальчик дал подростку напутствие, годное для использования при любых обстоятельствах. «Видишь эту деревянную шкатулку, ата? Боши могли бы избивать ее до тех пор, пока она не заговорила бы. Ну а ты, если вдруг с тобой случится подобное, ни за что не должен заговорить. Ты ведь не скажешь ни единого слова, понятно? И вот эта вот реплика отнюдь не бесполезна при всем моем стремлении себя как рассказчика Ограничить.